Музыка, слова и голос вызывали картины. Морозову казалось, что не зал консерватории в холодном туманном Петербурге с рыжим и рыхлым снегом на улицах окружает его, но вечно голубое небо горит в высоте палящим зноем, зажигает глаза Тверской и теплит ее лицо. Ты говорила, в день свидания — под небом вечно голубым, в тени олив, любви лапзанье мы вновь, мой друг, соединим. Непонятным волнением билось сердце Морозова. Ему казалось, что в этом романсе звучит пророчество, но ждал, что будет дальше, И слышал низкий мрачный голос, Но там, увы, где небо с водой Сияют в блеске голубом, Где под скалами дремлют воды, Заснула ты последним сном. Глаза певицы расширились, Болью и мукою исказилось ее прекрасное лицо. Скорбная складка легла у подбородка И медленно, И зловеще роняла она слова Твоя краса, твои страдания Исчезли в урне гробовой, Исчез и поцелуй свидания. И со страшной силой, веруя в жизнь за гробом и внушая Эту веру всем, Тверская, устремив глаза, куда-то Вдаль закончила, но жду его, он За тобой. И хотелось Морозову, чтобы без конца продолжалась скованность мысли, сосредоточение в чем-то им еще неосознанном, где сливались в один образ стихи, музыка, голос и женщина, и чему было одно имя красота. К его лицу подступила взбудораженная кровь, он чувствовал, что краснеет, а внутри молоточками отбивалась одна горделивая мысль — русская музыка, русские стихи, русская певица. «Бородин, Пушкин, Тверская». В антракте Морозов слышал, как генерал говорил Михаилу Михайловичу, что в исполнении Софогуно Тверская была хуже Бакмансон, что у нее не хватило силы голоса, чтобы заглушить шум моря, изображенный аккомпанементом. А в таком-то месте Тверская взяла ниже, и только мастерская игра Дулова сделала это незаметным. Морозов досадливо поморщился и старался не слушать. Вот ведь выбился человек, мямлял продулово, Михаил Михайлович, а помните его в турне с Мельниковым и Бакмансен по России? Котиковая шапка, прыщи на лбу и вечно красные руки. Птенец желторотый теперь свои концерты даёт. Как же? Молодежь за честь почитает, если Дулов согласится аккомпанировать. Работа, талант, ну и могучий русский дух. Что же, Цезарь Антонович, пойдемте к Надежде Алексеевне. Она, глядя, ожидает нашей критики. Вы, Михаил Михайлович, того не очень ее. Все-таки еще молодая. В новом времени похвалить надо, поощрить. Она ведь работает над собою. Они двинулись за эстраду, а Морозов пошел искать Валентину Петровну. Ну что, блестящими глазами, глядя на Морозова, сказала Валентина Петровна, «Это, «Это талант, Сергей Николаевич, это гений. Только мы, русские, не умеем такие таланты нести высоко». Высоко. Памятники им при жизни ставить. Душу-то как разворошила. И сколько грации. И везде во всякой музыке она хороша, всякую понимает. Но в русской лучше всего. Потому что русская лучше всего. Пушкин, Бородин, Тверская. Валентина Петровна поняла, что хотел сказать Морозов. Она горячей рукой схватила его руку, сжала ее и сказала нежно и с силой, — русское все, наше, родное. Подходя к дверям артистической, она прошептала на ухо Морозову, — боюсь. Вот, петая дура-то, ну, правда, как девчонка, боюсь. Если бы не для полка, никогда бы не решилось. В артистической еще не было никого посторонних. Посередине комнаты на большом столе, накрытом белой скатертью, стояли вазы с фруктами, блюда с сандвичами и стаканы с чаем. Дулов, прожевывая бутерброд, мягким басом говорил Михал Михалчу. На лето, думаем, Михаил Михайлович, в Германию махнуть, немцев просвещать. Им такое исполнение шуманов и шубертов и не снилось. А теперь Надежда Алексеевна Гугов-Вольфом увлекается. Пальчики оближешь. Как, Надежда Алексеевна, про провассес Рослайн? Тверская, сидевшая в углу за двумя большими корзинами цветов, только что поднесенными ей, в полголоса напела «На своей белой, как снег лошади, прелестная принцесса ехала по аллее». И сейчас же увидала Морозова и Валентину Петровну. «Как это мило со стороны вашей русалочки!» — сказала она, протягивая Морозову руку. — Но зачем такое баловство? Морозов познакомил Тверскую с Валентиной Петровной. — У меня к вам просьба, Надежда Алексеевна. Если в концерте, то не знаю, смогу ли. У меня до Страстной почти все вечера расписаны. А в двух концертах в один вечер я не могу выступать. Нервов не хватает. — Нет, дело проще. Договорите же, Сергей Николаевич, ну что вы словно воды в рот набрали? — Видите ли, Надежда Алексеевна, через неделю инвалидный концерт, и в нем участвует наш полковой штаб-трубач. Он играет соло «Ночь Рубинштейна». — И у него чего-то не хватает, — добавила Валентина Петровна. Я жена адъютанта и потому принимаю это к сердцу, и капельмейстер не может ему этого дать. Да же, Сергей Николаевич, может быть, вы бы его прослушали. Вот мы и просим вас уделить ему полчаса, прослушать и объяснить ему. Хорошо. Хотите завтра? У меня в три часа. — Сергей Николаевич, вы привезете Ершова, а я мужу скажу, чтобы он его снарядил. Тверская хотела еще что-то сказать Морозову, но в это время толпа молодежи консерваторок и курсисток, стремившаяся в дверь, прорвала, наконец, заграждение из сторожа дулова и хлынула в комнату. Девушки вбежали, остановились против Тверской, опустив руки, растопырив ладони и, вытаращив глаза на певицу и на корзины цветов, они тяжело дышали, А лица их были красные от криков «Браво!», от споров со сторожем издуловым и от восторженного смущения. Они остановились перед самой Тверской, и десятки юных глаз смотрели на нее. Тверская схватила из корзины большой пучок роз и гвоздик и стала раздавать их девушкам. Сейчас же... Все задвигались и заговорили, розовые и смуглые. Тоненькие девичьи руки тянулись к Тверской. — Надежда Алексеевна, мне, на память! — Госпожа Тверская, хоть листик из ваших пальчиков! — Мадемуазель Тверская, душка, мне! Над дверью зазвонил электрический звонок, оповещая конец антракта и начало второго отделения, а девушки все еще теснились за цветами. «Вот, мои дорогие, мои милые!» — говорила Надежда Алексеевна, раздавая цветы. «Ваша почитательница!» — восхищенно воскликнула рябая, круглолицая курсистка и, схватив на лету ручку тверской, восторженно поцеловала ее. «Я унесу ваши цветы в свою мансарду, и мне легче будет зубрить гистологию!» «У нее завтра экзамен!» Дай вам Бог успеха. Спасибо, душечка. Надежда Алексеевна, спойте на бис, ходит ветер у ворот. Душечку-девицу, миньону-манюшка, степь Греченинова, непременно степь. Аккомпаниатор с нотами под мышкой протискивался к Тверской. Северную звезду прикажете взять, Надежда Алексеевна? делаем тоном, — спросил он. И сейчас раздалось кругом. Северная звезда! Ах, душка, непременно северную звезду! Это такая прелесть! Сатиновые и сарпинковые пахучие блузки совсем оттерли Морозова. Из-за них среди бледных лиц, круглых и продолговатых, в очках, в пенсне, Между небрежных причесок, стриженных в скобку волос, Он видел оживленное счастьем горящее лицо Тверской. Восторг молодежи передавался и ему, И он чувствовал, что он тоже влюблен как дурак в эту девушку, Раздающую цветы и стоящую, как царица среди своих верноподданных. Втискиваясь в эту толпу молодежи, Он протянул руку и таким же восторженно молящим голосом, как просили курсистки, сказал Надежда Алексеевна. И мне. Но обе корзины были пусты. Тверская отколола бледно-желтую чайную розу, увидавшую на ее груди, и протянула ее Морозова. Он схватил ее обеими руками и прижал их к губам. На другой день морозов с Ершом ехали на дрожках на Васильевский остров к Тверской. Морозило. Сневы дул холодный ветер. По замерзшим торцам Невского проспекта желтыми узорами был насыпан песок. Под синюю санную полостью. Пристегнутый вместо фарту, как пролетки, стоял деревянный футляр с ершовским корнетом. Ершов в новой шинели, при шашке, туго подтянутый ремнем, казался важным и недовольным. Он старался побороть в себе чувство смущения от близости к Морозову и даже пытался разговаривать. Это... Об их концерте афиши понаклейны на киосках. Да, об ее концерте. Дюжа знаменитая, должна певица. А сам думал, потому она знаменитая, что у нее, поди, тоже где-нибудь дворец есть, как в Константиновке, да прислуга, кухарки, лакей, да горничные. А ежели бы была она, как Евгения... В бедности мужицкая дочь. Поросятам корм раздавала. Такой талант ни к чему.